Георгий Александрович Зотов Элемент крови Читает Юрий Белик Часть 1 Ангел смерти В раю лучше климат, но в аду интересней компания Бывший президент Польши Войцех Ярузельский Пролог Боже ты мой, ну и жара!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 Лучше вообще не вспоминать. Матери дом понадобилось продать. Копать явно придется до вечера. Не успели прежние кровавые мозоли на руках зарубцеваться. Как сегодня появятся новые. Он замотал головой, тщетно пытаясь сбросить грязь с волос. Уровень земли достиг его горла. Пыль осыпалась вниз с неровных краев ямы. Еще немного, и он выбьется из сил.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 Обычный сгнивший кусок дерева, почерневший от времени, рассыпавшийся в труху. Сколько подобных ложных находок он раскопал здесь, и страшно подумать, сколько еще раскопает. Злоба заливала глаза. Вскочив на ноги, искатель свирепо шарахнул по древесной гнилушке лопатой, вложив в этот удар все сожаление о зря потраченных на взятку деньгах.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 Не давая себе отчета, зачем именно он это делает, Искатель осторожно протёр рукавом лицо, отчеканенное в профиль на крышке саркофага. В волосах человека в античном хитоне роились бронзовые змеи. Глаза не имели зрачков и казались слепыми. Снова приблизив головкам змею угасающий огонек, Искатель едва не уронил лампу. Лицо на окислившейся печати, закрывающей массивный замок, было ему отлично знакомо. Через сорок минут разбив в дребезги замок и отбросив в сторону погнувшуюся лопату, он отчетливо осознал, на этот раз ему снова не повезло. Сволочи архивариусы, подвели. Искатель опять не обнаружил того, что так долго искал в высохшей земле. Но теперь его это не волновало. Он нашел кое-что гораздо лучше.